Анна Фишман. Мир трёх миров. Том 2. Текст читает Татьяна Волкова. Глава 1. И начнётся бал. По багряному ночному небу медленно тянулись густые облака вулканического пепла, закрывая собой три луны, висевшие на небосклоне, когда вся земля ада мелко задрожала. Юнные демоны выходили из своих домов, голдели, пытаясь выяснить, что происходит, тогда как старейшие из них и так знали ответ. Это знамение. Владыка ада вернулся домой. Дворец Люцифера стал оживать словно зверь, пробуждающийся от спячки. В пыльных окнах загорались огни, по коридорам начали бродить неясные силуэты, то тут, то там слышались голоса. Слуги, проснувшиеся от забвения, с радостью приступали к работе, возвращая по меркшим стенам былое величие. Асшара стояла посреди зала, невидящим взглядом, смотря на камень под своими ногами. Сколько тысяч лет этому дворцу, этой семье? Как она стала частью всего этого? Ответ на этот вопрос был девушке неизвестен, как, впрочем, и на многие другие, появившиеся у нее за последние сутки. Асхара была частью всего этого, частью большой семьи, частью дворца, частью правящей династии. Она дочь Люцифера и истинная наследница престола. Асхара много раз представляла себе владыку ада, того, кто был любимым сыном Бога, но был изгнан, истинного лидера, кто был столь же прекрасен, сколь и ужасен. И вот он стоит перед ней, её отец. Люди рисовали Люцифера монстром, Насколько же велик был их страх, что они превратили его в настоящее чудовище. Историю пишут победители, и люди считают себя таковыми. Они пишут историю падших ангелов вне зависимости от того, что было на самом деле. А ведь демоны никогда не забирали души смертных просто так, не склоняли их к чему-либо. Но кому захочется признавать свои ошибки или неправоту? Зато очень легко обвинить во всём Люцифера. Поверженный светоносный ангел, который мстит людям и коварством склоняет их на сторону зла. Асхара. Осторожное касание Марбоны вырвало девушку из раздумий. Почему ты не ушла с братом? От ласкового голоса сестры в глубине души загорелось маленькое пламя тепла ко всем присутствующим. Асхара захотела натянуто улыбнуться, как это делала всегда, пряча неуверенность внутри, но тут же отбросила эту мысль. Если она в своей семье, ей не к чему притворяться. Набрав в лёгкие побольше воздуха, Ашара собралась с мыслями и наконец смогла обратиться к Люциферу так, как хотела. Пап. Слово прозвучало неуверенно. Раньше она обращалась как только к Руэнту. Раньше она обращалась так только к Руэнту, которого теперь ей следовало называть братом. Все мысли путались, и верные слова застревали в горле. Ты хотел со мной поговорить? Асхара сосредоточила свой взгляд на лице отца, стараясь сконцентрироваться. "Давай сейчас, и я хотела кое-что спросить. Если тебе тяжело обращаться ко мне?" Люцифер неоднозначно махнул рукой. "Не делай над собой усилий, мне это не нужно". Он врал, и Асхара это видела, как видела и искорку счастья на мгновение загоревшуюся в его глазах, когда назвала его папой. И всё же пока что обращаться к нему именно так давалось слишком тяжело. Я это учту, уклончиво ответила девушка, не желая лишний раз расстраивать отца. Так мы можем поговорить? Я слушаю тебя. Я Асшара скосила глаза на старших брата и сестру, которые всё ещё стояли рядом. Марбона поняла её без слов, просто взяла Маркуса под руку и, улыбнувшись отцу на прощание, ушла в одну из дверей, украшенную россыпью изумрудов. камни блеснули неярким светом, после чего дверь отворилась сама, пропуская старших детей Люцифера. Проводив брата с сестрой взглядом, Ашара снова повернулась к Отцу и, наверное, впервые позволила себе всмотреться в его глаза. Глубокие и удивительно яркие, они казались неуместными на его молодом, почти не тронутом морщинами лице. В них отражались тысячелетия его жизни, боль, счастье, ненависть и любовь. Вся многовековая жизнь Люцифера была заключена в его глазах, и это поражало. В сравнении с глазами Рогна, насколько бы лет ни всматривалась она в его глаза, никогда не видела в них ничего подобного: молодое, цветущее лицо и уставшие, старые, мудрые, тяжёлые глаза. Асхара Люцифер беспокойно коснулся плеча дочери. Ты в порядке? Да. Стрепинувшись, она натянула привычную улыбку. Что ты хотел со мной обсудить? Это ведь из-за того, что ты был в моей голове? Увиденное так обеспокоило тебя? Когда я добирался к тебе, то столкнулся с тем, с чем ты борешься с рождения. Каждое слово Люцифера было похоже на осколок от вазы, которую он старался склеить дрожащими руками. Я знаю, что это такое. Тебе нужно принять эту часть себя, а не отвергать. Иначе она тебя поглотит. О чём ты говоришь? Асшара подозрительно прищурилась, словно стараясь по глазам прочитать его мысли. Конечно, она уже догадалась, о чём именно с ней хотел поговорить отец, но теперь была её очередь оттягивать неприятный разговор. Ты помнишь своё первое убийство? Да. Она скрестила руки на груди и отступила на шаг, словно стараясь спрятаться. Я никогда этого не забуду. В тот день по Асшара осеклась, вспоминая, что больше не может называть так круента. Круэн забрал меня. Прекрасно, что ты это помнишь. Тогда ты помнишь и тот купол энергии, что возник вокруг тебя, то, как в одном мгновении отрасли твои волосы. Я всё помню, перебила его от шара, останавливая поток тягостных воспоминаний. Что конкретно ты хочешь обсудить? И всё-таки поток мыслей было уже не остановить, как и вновь всплывшие образы. Девчушка, на которую бросилась от шара, Её удивлённое застывшее лицо, разметавшиеся в волосы, звенящая тишина. Асшара помнила, что чувствовала в тот момент. Не было ни страха, ни сожаления, только холодящая кровь удовлетворения. От отвращения к самой себе девушку передёрнуло. Да, то, как поступила та девочка, отрезала косу Асшары, было ужасно, но взамен она забрала её жизнь. Прости. Шумно втянув носом в воздух, Асшара позволила себе закрыть глаза на несколько долгих секунд. «Я не хотела срываться. Что конкретно ты хотел со мной обсудить?» «Тот энергетический купол — мое наследие», — начал объяснять Люцифер. «То, что является частью моей уникальной силы. Меня учили контролировать это с рождения. К сожалению, у меня не было возможности и времени научить тебя этому. Он отвел взгляд, явно чувствуя свою вину». Сила эта велика и, скажем так, сравнна. Не умея контролировать, ты предпочла заточить её внутри себя. Это было совсем не так. Кроент пытался научить её контролю, но в результате предпочёл не объяснять девочке то, чего не понимал сам, а просто привить сдерживать ту мощь, что рвалась наружу. Когда ты злишься, то теряешь самообладание, и эта сила вырывается на свободу. Чем старше ты становишься, тем хуже. И если я не помогу тебе сейчас, эта сила может поработить тебя саму. Люцифер замолчал ненадолго, давая дочери время осмыслить услышанное. Ты должна научиться контролю и перебороть свой страх. В твоём сознании эта сила отдельная личность, состоящая из злобы и агрессии. Я столкнулся с ней, когда искал тебя настоящую. Я понимаю, о чём ты говоришь. Асхара рассеянно покачала головой и, не найдя в себе больше сил стоять, опустилась на ступени, ведущие к трону. Но я не имею ни малейшего понятия, что с этим делать. Я помогу тебе. Ты поздно начнёшь, но это ведь лучше, чем обезуметь и начать уничтожать всё вокруг. Мне теперь не попасть домой, отчуждённо пробормотала девушка, разглядывая линии на собственных ладонях. Черныши сейчас Рагнаре к руенту шли. «Уверен, слуги уже подготовили твои комнаты. Вся одежда в гардеробе должна быть тебе в пору и в твоих цветах. Можешь выбрать что угодно. Если не понравится спальня или что-то еще, скажи, и слуги исправят. Эта часть дворца в полном твоем распоряжении». Несколько секунд Асшари понадобилось на осмысление услышанного, после чего ее глаза округлились, а брови поползли вверх. Конечно, она понимала, что теперь является частью этой семьи, Но и не думала, что у неё будут свои комнаты. Спальня и ванная, да, но чтобы целая часть дворца, которой она вправе распоряжаться по своему усмотрению, мысли в её голове множились в геометрической прогрессии, одна безумнее другой. Люцифер с интересом наблюдал за тем, как менялось её выражение лица. Казалось, он слышал её спутанные мысли и еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Тряхнув головой, Асхара отбросила все догадки и прямо посмотрела на отца. Наконец, замечая его настроение, искры веселья в его живых глазах были такими заразительными, что девушка не сдержалась и приглушённо рассмеялась, представляя, как выглядит со стороны твоя дверь с рубинами. Люцифер протянул ей руку, помогая встать. Иди, а потом мы все вместе разберёмся с навалившимися проблемами. Асхара подошла к своей двери, но не сдержалась и обернулась, чтобы в последний раз посмотреть в яркие смеющиеся глаза отца. К сожалению, искорки уже погасли, а сами радужки начали темнеть, наполняясь возрастом и усталостью. Стоило Асхаре прикоснуться к резной ручке, как рубины блеснули кровавым светом, и дверь отворилась, пропуская девушку вперёд. Короткий коридор и поднимающуюся лестницу освещали дорожки из горящего масла, но этого хватало только для того, чтобы различать ступени и не оступаться. кончиками пальцев, придерживаясь за стену, Асхара с необоснованной опаской шла вперёд, заглядывая за поворот прежде, чем сделать шаг. Только на третьем этаже она нашла дверь в спальню, которая немало удивила девушку своими размерами, однако сейчас её интересовала только ванная. Быстро раздевшись, она встала под горячую воду, позволила мышцам расслабиться и мелко задрожать. Осхара была готова поклясться, что грязь использовала с неё слоями, хотя вода и оставалась прозрачной. Усталость давала о себе знать, и боясь потерять равновесие, девушка сползла по стене на пол. Мокрые волосы, потемневшие от воды и ставшие серыми, липли к лицу и шее, плечам и спине. Дрожащими пальцами Осхара постаралась хоть как-то отбросить их назад, после чего руки безвольными плетями упали на пол. Она не знала, сколько времени просидела так без движения. В ушах стоял гул. Казалось, она даже не дышала. У неё просто не было сил. Вода заливала глаза, поэтому, откинув голову назад, она прикрыла веки. Ей определённо нужен был отдых и сон, но сейчас на это увы не было времени. Заставив себя подняться на ноги, Ашара отключила воду и укуталась в непривычно тяжёлое и мягкое полотенце. Если верее часам в спальне под струями воды она просидела больше часа, а значит, на сборы у неё осталось меньше двух. Не найдя в комнате шкафа с одеждой, Асхара направилась в другую комнату. Открыв дверь, она обнаружила гардеробную с сотнями нарядов в красных, чёрных и изредка белых тонах. Отец сказал, что она должна быть одета в свои цвета. Учитывая то, что на её двери была россыпь рубинов, вероятно, это и есть её цвет. Асхара пошла вдоль стены, пальцами пробегая по тканям, как вдруг боковым зрением заметила большую коробку, перевязанную атласной лентой, которая до этого была не видна за пуфиком и столиком. Опустившись на корточки перед подарком, Асхара взяла в руки записку, лежавшую под лентой. Это платье будет тебе к лицу. Не забудь про диадему. Надеюсь, она тебе понравится. Всё-таки я старался. Добро пожаловать в семью. Маркос. Подтверждение подлинности. На записке была капля ещё не засохшей крови. Асхара быстро представила в своём воображении руну определитель и уже через секунду получила результат. Это и вправду было письмо от Маркуса. Лёгким движением девушка сорвала ленту и неуверенно приоткрыла коробку. Брата она знала всего ничего, но что-то ей подсказывало, что подарком может быть клоун с ножом, как те, что выпрыгивают из табакерок. Убедившись, что никаких неожиданностей не последует, Асшара отложила крышку в сторону и заглянула внутрь. Осторожно взяв платье за плечики, расшитые объемными цветами с тонкими веточками и кристалликами, она подняла его перед собой, разглядывая все мельчайшие детали. Под платьем оказались еще две коробки, в них небольшие шкатулки. В первой, которую она открыла, Асшара обнаружила пару туфель, На логичный вопрос, откуда брат знает её размер, девушка решила не искать ответ, причувствуя, что он ей не понравится. Во второй же была диадема, про которую писал Маркус. Она представляла взору россыпь битых кровавых камней, соединённых золотыми прожилками, будто кто-то разбил огромный алый камень, а потом разлил плавленное золото. Неуверенно Ашра коснулась диадемы, и ей показалось, что камни едва заметно пульсируют, как десятки сердец, слитых воедино. От неожиданности девушка отдёрнула руку. Ведение тут же пропало. Ашшара даже не представляла, как брат создал это произведение искусства, но определённо была поражена его мастерством. В продолговатой шкатулке размером с две ладони Ашшара нашла серьги из тех же камней, что и диадема. Камни были прикреплены к тончайшим золотым цепочкам, звенья которых почти невозможно было рассмотреть. Заметив ещё одну совсем маленькую шкатулочку, девушка открыла её и увидела записку. Почерк отличался. Буквы были изящнее, округлее, некоторые заканчивались причудливыми завитками. Раньше оно принадлежало твоей матери, когда она была моей королевой. Теперь оно твоё. Папа. Губы Ашара невольно скривились при упоминании Евы. Может быть, Люцифера она и сможет когда-нибудь без труда называть папой. Но вот королева Суккубов бесповоротно оборвала их связь. Она предала обеих своих дочерей, хладнокровно отказавшись от них десятилетия назад. Отложив записку Асхара издали, посмотрела она на кольцо с массивным рубином коплевидной формы, окружённым чёрными бриллиантами. Никогда прежде она не видела ничего подобного, лишь знала, что такие бриллианты когда-то добывали у подножья великого вулкана. Тогда только начавшиеся работы были почти сразу прекращены из-за угрозы истончения стенок жерла. К тому моменту было добыто лишь несколько сотен таких камней, и, видимо, доброе треть из них сейчас были у девушки в руках. Чёрные камни будто поглощали весь свет, превращаясь в точки чистой тьмы. Рубин же на их фоне казался языком пламени, заточенным в этой черно-золотой темнице. Оно принадлежало твоей матери. Ашхара не хотела иметь ничего общего с Евой, по крайней мере, не теперь, когда она отказалась от неё уже во второй раз. Но с другой стороны, это кольцо являлось олицетворением власти, которую когда-то имела её мать. Ашхара должна была перенять власть отца. Решив не тратить время понапрасну, девушка отбросила полотенце на пофик и быстро надела платье. Первые секунды она пыталась сама справиться с корсетом, но осознав, что это бессмысленное занятие, просто встала спиной к зеркалу и воспользовалась телекинезом. Серьги оказались тяжеловаты, а кольцо выглядело слишком массивным на её хрупких тонких пальцах. А с шара чувствовала себя куклой, которую наряжают в красивые наряды и пытаются выставить не той, кем она является на самом деле. Откинув с лица высыхающие пряди, девушка осмотрела своё отражение. Платье было непривычно пышным, а украшения словно предназначались для женщины, а не юной девушки. Маркус превзошёл самого себя. Тебе очень идёт. Асхара обернулась на голос и увидела сестру, плечом прислонившуюся к косяку двери. Марбона, одетая в чёрное платье с зелёными вставками, внимательно осматривала младшую сестру, оценивая её наряд. Как ты прошла сюда? Асхара подозрительно прищурилась. Мы же не можем вторгаться на чужую территорию дворца. Дверь в общей гостиной была открыта, вот я и решила зайти, невинно ответила Марбона. Асшара на секунду задумалась, вспоминая свой долгий путь в спальню. Она обследовала каждый этаж, заглядывая во все возможные комнаты, что встречались ей на пути, в том числе и в гостиную, о которой говорила сестра. Вполне возможно, что она не до конца затворила дверь. Чувствую себя неловко. Асшара зябко обняла себя за плечи, пряча взгляд. Все эти украшения, ещё и диадема, Тебе просто нужно время привыкнуть, заверила её сестра, подходя ближе. Так одеваться тебе придётся только на официальные мероприятия, не переживай. Марбона ободряюще потёрла её плечо, тепло улыбаясь. Асхара глядела на старшую сестру и не узнавала её. Это была другая девушка, не та, что рассказывала ей историю Люцифера в Фениксе. Эта Марбона была счастлива, её глаза светились, с губ не сходила улыбка. а на щеках, казалось, вот-вот должен был появиться румянец. — Тебе больно? Марбона поспешила отдернуть руку, испугавшись, что, несмотря на перчатки, причинила сестре боль. — Нет, не в этом дело. Твое поведение изменилось, — поспешила объясниться Асшара. — Все вы приняли меня так легко, будто мы просто давно не виделись, а не познакомились меньше суток назад. — Да и ты не та, что была в Фениксе. Ты... Асшара пыталась подобрать верные слова, чтобы при этом не обидеть сестру. Живая счастливая закончила за неё Марбона. Асшара, ты должна кое-что понять. Это ты не знала, что являешься нашей сестрой, не знала нас, но не мы. Всю твою жизнь мы с братом приглядывали за тобой, как и отец. Феникси явила себя так. Она запнулась на полуслове. По многим причинам, о некоторых ты можешь догадываться, моё поведение было дёрганым, а сейчас, она пожала плечами. Я так счастлива, как давно не была. Я очень скучала по отцу и безумно рада его видеть. Асшара Марбона подошла ближе и взяла руки сестры в свои. Это сложно объяснить, но ты должна понять, что мы твоя семья. Мы всегда были, есть и будем. Мы защищаем друг друга и тебя не дадим никому в обиду. Я запомню. Асшара улыбнулась, чувствуя лёгкую дрожь во всём теле. Видимо, это именно то, чего мне не хватало все эти годы. Не очень-то обольщайся. Предупредила Марбона, в её алых глазах загорелись озорные огоньки. У нас у всех просто ужасные характеры. У меня тоже не сахар. Я всё-таки ваша сестра. Есть ли что-то, что я должна знать? Маркос, да невозможного вспыльчивый и азартный, начала перечислять Марбона, подводя шарф к зеркалу и начиная поправлять её волосы. Он живёт глупыми спорами и ставками. Успокоить его могут только три вещи: мастерская, тренировка и Эмма. Эмма? Мы так зовём Мартему. А если Марко проигрывает спор, он держит слово, но ужасно недоволен. Такое бывает редко. Я запомню, кивнула Ашара, которая даже не пыталась мешать сестре заплетать ей волосы. Эмма очень спокойная и строгая, но именно в этом и есть проблема. Всё должно быть по её правилам, всё вовремя и в нужном месте. Ужасная перфекционистка. Как они с Маркусом вообще сошлись? Удивилась Асхара, повернувшись в сторону сестры. Долгая история с невероятными поворотами сюжета. Расмеялась Марбона, поворачивая голову девушки обратно к зеркалу. Дегинар. О нём я ничего плохого сказать не могу. Ты же его любишь, понимающе кивнула Асхара. Не в этом дело, возмутилась Марбона. Конечно, конечно, расхохоталась она. Это зов крови, резко поменяла тему Марбона, снова распуская волосы сестры, не удовлетворившись результатом. То, что ты чувствуешь, то почему так легко принимаешь меня и остальных. Мы одной крови. Мы дети древнейших существ, кровь которых очень много значит. Она зовёт нас, притягивает друг к другу. Это не так плохо, разве нет? Это хорошо. Я лишь помогаю тебе понять, что ты чувствуешь. Марбона сделала пучок на голове сестры и вставила последнюю шпильку, которая должна была сохранить причёску в течение следующих нескольких часов. Отлично. Осталась корона. Звучит просто ужасно. Приглушённо рассмеялась Асхара и, махнув рукой, приманила диадему. Это обязательно? Да. Марбона забрала украшение из рук сестры и осмотрела со всех сторон. Мы знали, что именно ты будешь наследницей, и Марко с доброй недели не вылезал из мастерской. Я правда ценю его труд, но не отвертишься, перебила её сестра. Если не хочешь надевать сама, надену я. Марбона подняла руки над головой с шары, а потом медленно опустила диадему на переливающиеся волосы. Это твоё по праву рождения. Украшение оказалось легче, чем представляла себе девушка, и от этого ей стало спокойнее. Ушёл страх, что диадема не на роком соскользнёт или голова начнёт болеть от непривычной тяжести. Большая Ашхара не была похожа на маленькую и слабую полукровку, какой себя видела раньше. С одной стороны, лицо её и не изменилось, но что-то в выражении глаз стало жёстче и строже. Марбона одобрительно улыбнулась, поправляя последние завитки серебристых волос, а потом отошла на шаг назад. "Я готова", сказала не то себе, не то сестре Ашхара. "Тогда мы можем идти. Уверена, гости начнут прибывать уже совсем скоро". Пока они шли по коридорам и спускались по лестнице, Асхара успела заметить, что дорожки пламени сменились светящиеся сферы энергии, отдалённо напоминавшие электрические светильники. Когда же они вышли в тронный зал, девушка не сдержала вздоха восхищения. Повсюду трудились слуги, зал блистал во всём своём великолепии. Тёплый свет заливал всё пространство, под потолком колыхались парадные флаги. Чёрная звезда на алом фоне Гирлянды из цветов, листьев и лент обвивали колонны, а у стен уже стояли длинные столы с напитками и закусками для гостей. Сёстры прошли во внутренний двор, где у расцветающего древа стоял люцифер. Алые бутоны распустились и начали еле заметно светиться. Три луны уже погасали, а солнце вставало, окрашивая небо в розоватые и желтоватые цвета. Марбона склонила голову в знак уважения к отцу, и Асшара поспешила повторить жест, стараясь приучить себя к новым правилам и порядкам, которых ей придется придерживаться как минимум весь сегодняшний день. Оторвавшись от любования цветами, Люцифер повернулся к дочерям и скользнул глазами по каждой из них. Его взгляд зацепился за кольцо на руке Асшары, и край губ дёрнулся в улыбке. Вы обе отлично выглядите, изрёк Люцифер, одобрительно кивнув. Вижу, наши с Маркусом подарки пришлись по душе. И нам обязательно говорить в столь отвратительной манере, отец, не сдержавшись, передразнил его Асхара. Или мне лучше называть вас повелитель, или ваше величество, или владыка? Марбона прыснула, прикрыв рот ладонью, тогда как Люцифер даже не попытался сдержаться и рассмеялся, блеснув белоснежными зубами. Боюсь, что да, дорогая, стараясь отдышаться, проговорил он. Но для тебя я всегда останусь не больше, чем отец. Сегодня мы возвращаемся в мир. Я возвращаюсь. А ты, моя утренняя звёздочка, что теперь будет освещать будущее этого мира. Марбона и Маркус навеки останутся стражами, колоннами, на которых держится этот мир. Круэнт отказался участвовать в этих играх, сказал, будет тенью, что охраняет младшую сестрёнку. Люцифер ласково коснулся лица дочери, глади бархатистую кожу. Асшара почувствовала, как тепло разливается по всему телу, и, даже не отдавая себе контроля, прильнула к руке, прикрыв глаза, наслаждаясь родительской любовью, о которой всегда тайно мечтала. Кроент любил её, но почти никогда не обнимал, лишь когда она была совсем маленькой. "Вот вы где все?" бодрый голос Маркуса разбил трепетный покой. "Отец, могу я ненадолго украсть свою младшую сестрёнку?" "Ты про кого из нас говоришь?" Весело спросила Марбона, поворачиваясь к нему. Дорогая, ты младше на 12 минут, закатила глаза всадник Апокалипсиса. Асшара. Хорошо. Люцифер убрал руку от лица дочери, кивнув. Сопроводись, сестёр. Я надеюсь, Круэнт также скоро появится. Маркус тут же оказался рядом с сёстрами и, подхватив обеих под руки, повёл их обратно в сторону тронного зала. Брат шепнул что-то на ушко своей сестре-двойняшке, на что Марбона звонко рассмеялась и тут же куда-то упархнула в прекрасном расположении духа. Глаза Маркуса озорно сверкнули, с зелёного они поменяли цвет на золотистый. Что тут происходит? поинтересовалась Асшара, стараясь с ней выдать своего беспокойства. Она уже поняла, что от брата можно было ожидать чего угодно. В смысле, Маркус невинно улыбнулся, словно это не он только что спроводил сестру. Марбона, Асшара кивнула в сторону уже пропавшей сестры. Отец сказал сопровождать нас обеих, но ты при первой же возможности попросил её уйти. Ничего подобного, она сама ушла. Ну, конечно, так я тебе и поверила. А стоило бы. В любом случае то, что я тебе покажу, она и так видела. Они обогнули троны и зашли в маленькую неприметную арку позади них, после чего, пройдя через небольшой коридорчик и свернув направо, оказались в тесной круглой комнатки. Здесь едва ли хватало места для двоих, предназначение помещения оставалось для Ашшара загадкой. Стены совершенно голые, каменный пол за сотни лет пошёл волнами от потёртостей. Девушка уже хотела было задать вопрос, как вдруг Маркус надавил на один из выступающих из стены камней. Пол под ногами дрогнул, медленно поднимая их наверх. Когда платформа остановилась, брат с сестрой оказались на крыше. Свежий ветерок ласкал лицо, Небо начинало постепенно приобретать голубоватый оттенок. Маркус потянул сестру за собой вперёд по небольшой галерее, огибавшей весь тронный зал по кругу, где-то внизу суетились слуги, расставляя последние бокалы и тарелки с едой, поправляя цветы и ленты. Глядя вниз, Ашара наконец поняла, что за узоры она видела на полу зала. Это была карта ада, являвшая собой копию карты земли, но если приглядеться, можно было найти и отличие. На этой карте не было разделений на страны, всё было едино. От разглядывания мелких деталей и с шару отвлекла появившаяся чёрная сфера пепла и дыма, из которой вышли Рагнар и Круэнт. Значит, гости вот-вот должны были прийти. Здесь так красиво. Девушка оторвала глаза от зала и посмотрела на светлеющее небо, зябко обнимая себя за плечи. Рад, что тебе понравилось. Маркус накинул на неё свой пиджак, даже не отводя взгляда от пейзажа. — Ты ведь не просто так привел меня сюда. — Верно. Асшара заметила, что из желтых глаза брата стали блекло-серыми. — Ты спросила у меня, что тут происходит. Ты еще очень молода. Привычно озорной голос Маркуса стал ровным и размеренным. — Асшара, мы уже не знаем, сколько нам лет. Мы просто не помним. Нас почти невозможно убить, только если сжечь, чтобы уничтожить все наши сердца или перерезать горло. Он усмехнулся. — И это навряд ли поможет. — Асшара. Мы жили в этом дворце все вместе и были счастливы. Это были лучшие годы нашей жизни, а потом все развалилось. И вот мы снова здесь, все вместе, у нас появилась младшая сестренка, наш отец с нами, и мы вновь увидим, как он сядет на трон, а рядом с ним его истинный наследник. То, что происходит, мечта, ради которой мы отдали столетие. Тебе этого не понять, но ты можешь попытаться. Мы семья, всегда ей были и будем, а ты ее часть». Ты нас не знаешь, но мы постараемся сделать всё, чтобы ты узнала нас. Марбона сказала примерно то же. Значит, сестрица меня уже опередила. Маркус недовольно цокнул языком и тут же повеселел. Его глаза стали ярко-оранжевыми. Отец сказал тебе, что вы будете жить на земле. Это вряд ли. Это наш дом. Мы наконец-то вернулись. И я не думаю, что он захочет покидать его так скоро. Но как же вы будете отправляться на землю для тренировок? Не дал ей договорить брат. У этого дворца свои тайны, а это одна из них. Маркус указал на тронный зал внизу. О чём ты? Видишь карту? Это не просто карта ада, это ещё и карта земли. Присмотрись. Асшара на приглязрение прищурилась и вскоре увидела тонкие прожилки контов стран и точки крупных городов. Это портал? Ха, ты и вправду умная, хохотал Маркус. «Да, это портал, и ты можешь отправиться в любую точку мира, но для этого нужен ключ». Маркус вытащил из-под рубашки кулон в виде осколка оранжевого камня на длинной цепочке, который Асшара раньше не замечала. Девушка сразу вспомнила цепочку на шее Марбоны, которая также скрывалась под одеждой. Что-то подсказывало ей, что такие же украшения были и у Дегинара с Мартемой. «А отец?» Полюбопытствовала девушка, осторожно касаясь пальцами кулона брата. У него ключ выглядит иначе перстень. Отдалённо напоминает своего брата-близнеца. Он медленно опустил взгляд на левую руку сестры. Кольцо Евы. И это не единственная тайна, которую хранит этот камень. Говорят, что он живой. Маркус спрятал кулон обратно под одежду. Жаль, мне так и не выдался шанс его исследовать у себя в мастерской. думала, как на войне тебе положено всё разрушать, а ты творец и исследователь, но и подраться люблю. Маркус весело подмигнул ей, а потом двинулся в сторону платформы, поднявшей их сюда. Идём, гости уже собираются.